Валерий Увалов Стальные волки, Книга 5, Сектор заражения Пролог: 103 года назад межзвездное пространство Элимийская исследовательская станция Исследовательский пост рубежа номер 2283 ничем не отличался от тысяч подобных, расположенных на периферии подконтрольного Элим пространству. Еще недавно на станции царила рабочая атмосфера. Небольшая команда изучала изменения звездных ветров, метрику пространства вдали от гравитационного влияния светил. И, конечно, выполняла основную задачу по контролю пространства в радиусе 10 световых лет. Никакой объект, движущийся как в обычном пространстве, так и в гиперпространстве, не мог проскочить мимо целого кластера всевозможных сенсоров станции. Так продолжалось бы и дальше. Но неожиданно по всему пространству контролируемому элем прокатилась череда мятежей, насилия и боестолкновений, разрушая все связи и командную вертикали. И дальнейшее несение службы лишилось какого-либо смысла. Но на этом беды не закончились. И вскоре случилось то, что ввергло в состояние шока даже самых стойких алимейцев. Опорный сигнал дворца порядка, связывающий в единую сеть все форпосты, колонии, станции, а главное, указывающий путь в Гиппере, просто исчез. Да, автоматы станции все так же продолжали работать, выполняя задачи согласно графику. Но вот экипаж самоустранился в ожидании своей участи. Перечитывая последние сводки... Эйв не мог отделаться от мысли, что теперь ему не удастся вернуться на Элем, где его ждет Нриор, и он никогда не увидит, как появляются на свет их дети. Эти мысли заставляли ускользать смысл прочитанного, и ему приходилось вновь и вновь начинать строку заново. От этого бесконечного процесса его отвлек шелест расходящихся створок герма дверей. «Эйв, есть какие-то новости?» Старший координатор не стал следовать протоколу, и сразу же задал интересующий его вопрос. Эйв оторвался от консоли и взглянул наверх, на три висящих экрана, на которых выводилась информация об уровне опорного сигнала. И везде горела одна и та же надпись. «Сигнал отсутствует». «Сигнала по-прежнему нет во всех трех диапазонах», ответил Эйв и снова уткнулся в консоль. Старший координатор подошел ближе, остановившись за спинкой кресла, где сидел Эйв, и сам уставился в экраны. С минуту на посту связи царила тишина, после чего координатор заговорил снова. «Это точно не похоже на сбой или поломку. Иначе бы все уже восстановили. Да и дублирующих систем там валом». Координатор выдержал небольшую паузу и продолжил. «Через час я собираю всех в зале совещаний. Нужно выработать общее решение. И мне есть что рассказать. Не опаздывай». Координатор закончил и, не дожидаясь ответа, вышел. А Айф так и остался читать приходящие из колонии сводки, и поступающая информация сильно напоминала трактат Муари о конце времён. Через час он входил в зал совещаний, где за столом уже собрались 9 членов экипажа из десяти. «Садись, Айф, только тебя и ждём». Старший координатор указал на свободное кресло. Айф окинул взглядом присутствующих и отметил для себя, что цвет кожи у всех выражает тревогу и обеспокоенность, впрочем, как и у него самого. А в воздухе витало ощущение безнадёги, что очень сильно давило на психику. По периметру зала стояло четыре автомата. Но Эйф не придал этому значения, так как их полно ходит на станции. Почему бы четырем из них не оказаться здесь? Затем он задержал взгляд на еще одном пустом кресле и спросил. «А где техник-кватар?» «Садись, Эйф!» «Сейчас наш медик все расскажет». Когда Эйв все же занял свое место, координатор продолжил. «Иаран, расскажи, что удалось выяснить». Эйф уже давно знал Иарана, но его необычный внешний облик постоянно притягивал взор. Он выглядел крупнее среднестатистического элимейца, а его рудиментарные две пары глаз были практически незаметны. Типичная полукровка, гены которых все еще встречаются на просторах Элима. «Думаю, все в курсе происходящего, потому начну с главного», — приступил к рассказу Иоран. «Когда еще работал канал связи с Метрополией, я получил подробные вводные, как обнаружить угрозу, и первым делом взял пробы ткани у всех членов экипажа станции. И Каст надеялись, что хоть в каких-то удаленных колониях и на станциях экипажа не подверглись изменению. Но если таковые есть, то точно не здесь». Произнесенная новость не то чтобы потрясла присутствующих. Все и так понимали, что шанс на положительный исход минимален. Но она вызвала ничем не прикрытый страх у тех, кто еще надеялся на лучшее. Особенно это было заметно по второму инженеру Элум. Молодая элемийка, разменявшая всего 20 циклов, лихорадочно меняла цвет кожи. Меньше всего новость отразилась на старшем координаторе и, -и Аране. Видимо, потому что узнали об этом раньше остальных. Наблюдая за другими членами экипажа, Эйф ощущал, как внутри разгорается чувство несправедливости и желание наказать виновных. Но еще больше хотелось жить. Выдержав паузу, Иоран продолжил. Первые изменения в поведении удалось выявить у Ватара три дня назад. Он закрылся в себе, стал скрытен и раздражителен. В голове Эйфа всплыли моменты последней встречи с Аватаром, и он был вынужден согласиться с выводами Иарана. Проведя повторное исследование Аватара, я обнаружил необратимые изменения в структуре его мозга. Поэтому он был немедленно изолирован, что оказалось крайне вовремя, так как менее чем через три часа он стал слишком агрессивен и перестал идти на контакт. Все это бессмысленно? Мы все умрем, пролепетала Элум, после чего втянула голову в туловище и закрыла все три пары глаз. Все лишь на мгновение обратили внимание на естественную реакцию лимейки в состоянии крайнего психологического расстройства. В таком состоянии чего-то добиться от неё будет практически невозможно. Впрочем, никто и не пытался, так как все были склонны согласиться с ее высказыванием. А так она будет безопасна даже в измененном состоянии. «Спасибо, Иран, Дальше я продолжу сам». Решил подключиться старший координатор. Из сети координаторов я знал, что эту проблему выявили еще полгода назад. Так почему же вы молчали? Эйфа так жгло изнутри, что он не выдержал и ударил обеими руками о стол. Удар был таким неожиданным и громким, что некоторые из присутствующих дернулись, а четыре автомата вдруг шагнули вперед. В другой ситуации старший координатор не потерпел бы такого неуважения к кости координаторов, Но сейчас он лишь поднял руку, останавливая смертоносной машины. И, глядя прямо на Эйфа, с нотками обреченности произнес. И чтобы это изменило, на связь с родными без разрешения мы выйти не можем. Челноки, которые есть на станции, не способны прыгнуть в гипер. Ближайшее прибытие смены команды только через полгода. Ярость как пришла, так и схлынула без следа. Доводы старшего координатора имели смысл. Это действительно ничего не изменило бы. А еще ему стало понятно, для чего здесь находятся автоматы. Ев медленно убрал руки и сделал вид, насколько это было возможно, что готов слушать дальше. И это подействовало. Координатор отвел от него взгляд и продолжил. Лучшие лаборатории занимались этим вопросом, но не смогли добиться успеха. Но удалось выяснить, откуда именно исходит угроза. Пауза перед следующими словами создала такое напряжение среди немногочисленной команды, что, казалось, его можно зачерпнуть рукой. умер приносящий дары». Наконец озвучил старший координатор. «Я так и знал», — вдруг запричитал Иоран. Я, «Я так и знал, что наша беспечность по отношению к Эумеру и тщеславие не приведут ни к чему хорошему». Старший координатор будто бы не услышал Иорана, продолжая свой рассказ. Тогда и было принято решение его уничтожить, и к этому стали готовиться. Операция по устранению угрозы должна была начаться 10 дней назад. Но как все обернулось, мне неизвестно. В последних сообщениях говорилось об очень больших потерях при штурме. И Исчезновение опорного сигнала только подтверждает, что все пошло не по плану. «Это все, что мне известно. Теперь нам нужно решить, что делать дальше». Закончил координатор и приложил руки к груди, показывая, что ему больше нечего сказать. В зале воцарилась тишина, и только система циркуляции атмосферы издавала еле слышимый монотонный звук. У каждого члена экипажа в голове роилась одна и та же мысль — что не делай, а исход будет один. Эйв так же, как и все, пытался найти выход из безвыходной ситуации. Неожиданно он начал вспоминать самые яркие моменты в своей жизни. Экзамен на зрелость, получение первой ступени полезности обществу, момент, когда он впервые увидел Элем из космоса, вступление в экспедиционные силы, первая высадка на чужую планету. На этом он особо задержался, вспоминая моменты эйфории, когда удавалось разбить врага, и моменты страха, когда казалось, что сейчас придет конец. Перед ним всплывали лица тех, кто были тогда с ним рядом, и кого больше нет. Затем вспышкой боли вспомнилось ранение, а после сползающая с лица пленка медицинского набиозного контейнера и склонившийся над ним силуэт самый дорогой ему Нриор. Эйф вдруг встрепенулся, ухватив пришедшую ему мысль. Еще несколько секунд он обдумывал детали, а после заговорил: У нас в Медотсек есть контейнеры медицинского анабиоза. Его голос звучал абсолютно безэмоционально, так как я прекрасно понимал, что будет дальше, но решил оставить это на усмотрение координатора. Они рассчитаны на два года непрерывной работы, но это программное ограничение, которое я могу убрать. Контейнеры смогут работать до тех пор, пока кто-нибудь из не вмешается. Верно, это остановит изменения. Вдруг воодушевился Иоран. «И что это нам даст?» – спросил координатор. «Не знаю», – ответил Эйв. «Возможно, все же найдутся те, кто не подвергся изменению, и они рано или поздно придумают, как с этим бороться. Но дело не в этом». Эйв пристально посмотрел на координатора и медленно проговорил. «Проблема в том, что у нас их всего три». По реакции старшего координатора, Эйф не усомнился, что тут понял, о чем идет речь. А уже через час, лежа в геле анабиозного контейнера, он ощущал, как его конечности теряют чувствительность. Плотно обволакивающая пленка – последнее, что увидел перед тем, как сознание его покинуло.